Через час после вылета бомбардировщика с группой майора Кречетова в сторону пастово далеко под Москвой, на секретном объекте главного управления госбезопасности НКВД СССР усадьба, в небольшой комнатке девушка в форме сержанта НКВД сидела перед жидкокристаллическим 19-дюймовым монитором Samsung и ждала начала очередного сеанса связи. Нетерпеливо поглядывая на часы в правой нижней части экрана, Кристина пила полуостывший кофе из керамической чашки с изображением большого кота. Когда время наступило, она легким движением мышки и двумя кликами запустила коммуникационную программу и вышла в чат. «Кристина!» «Приветики! Что у вас там новенького?» «База!» «Хохлы наехали, вроде отбились». «Кристина! Потери есть?» «База!» «Да нет!» васильева Вайшистакова помела. А так все под контролем. Что у вас там? Как Феникс? Кристина. Час назад вылетел на бомбардировщики. Феникс и двое наших из мест новичков. Летят к точке 2. точки 3 опасно. База. Вас поняли. Когда будут? Кристина. С нынешнего момента плюс 2 часа. База. Хорошо. Готовим встречу. Что там, Борисыч? Кристина. Уехал куда-то под Куйбышев. Готовит резервную базу. База. На связь выходит? Кристина. Вчера по телефону говорили. Вроде нормально. Местные, адекват, без понтов. База. Вас поняли. Конец связи. Сидевшая рядом Стрельникова, которая уже вполне неплохо разбиралась в компьютере, попросила распечатать текст разговора на бумагу. Кристина Панкова, состроив недовольную гримасу, Но, тем не менее, быстро запустила Word, открыла файл с пустым бланком и шапкой секретного дела производства НКВД, скопировала содержимое окна чата и пустила на печать. Стрельникова выхватила из лотка лазерного принтера еще теплый лист, быстро открыла журнал регистрации формируемых бумажных носителей информации, внесла регистрационные номера, тут же шариковой ручкой, которую для этого дела выделили пришельцы из будущего, надписала их на распечатки и спрятала ее в специальную папку. Кристина, наблюдая со стороны на все эти уже ставшие привычными манипуляции, только вздохнула. Но, видимо, молодость не терпела бездействия, и она рывком поднялась, включила кофеварку и, не спрашивая разрешения у Стрельниковой, из вредности запустила на компьютере фильм. Борисович, уезжая в Москву, и не предполагал, что когда собирались, Дочка умудрилась пронести несколько 16-гигабайтных флешек с фильмами и музыкой. И вот теперь на экране служебного и насквозь секретного компьютера на самом охраняемом объекте НКВД СССР крутили фильмы будущего, не всегда приличного содержания. Стрельникова на все это смотрела вполне спокойно, понимая, что Кристина просто чувствует себя одинокой и в такой форме выражает свой юношеский протест. Этот вопрос уже обсуждался с руководством, и у Ирины были жесткие указания — с девочкой не ругаться и устанавливать полный дружеский контакт. «Да и Юрий Панков!» — отец Кристины ей нравился.